Критерии оценки художественного произведения. Специалисты выделяют несколько критериев. Первый критерий статики и динамики. Есть статика художественного произведения: ритм, сюжет, образы, тенденция и так далее. Все, что может быть отнесено к форме и содержанию. Есть динамика художественного произведения. Произведение, как органичное целое, живет своей самостоятельной жизнью. Оно после выхода в свет стало игралищем исторической судьбы, и является орудием чужого творчества, творчества воспринимающего. Художественное произведение словно аккумулятор, оно отдает читающему энергию, но сравнение, взятое из мира материальной природы, условно. ибо аккумулятор, отдавая энергию, истощается сам, и солнце когда-нибудь погаснет, а сила, заключенная в художественном произведении, не гаснет, а обновляется, умножается. Второй. Критерий жизнеспособности произведения. Залог жизнеспособности произведения – его емкость, Чем больше оно может вобрать содержание, тем шире круг тех жизненных явлений, на которые оно может дать ответ. Чем сильнее возбудитель мысли, заключенный в нем, тем оно живучее. Его будут толковать, применять, понимать и тем переводить из мира временного в область бессмертного. Третий критерий – разнообразие понимания художественного произведения. Разнообразие понимания бесконечно. Оно сменяет друг друга в истории. Борется, сплетается и видоизменяется, порой первоначальный замысел писателя до неузнаваемости. Венецианский купец, задуманный как комедия, с Антонио, как показывает заглавие, сделается трагедией Шейлока. и нет уже силы, которая бы нас заставила смеяться там, где заливалась смехом публика глобуса. Что нам, читателям, замысел автора, если творение его переросло все его намерения, случается разительный отрыв целей от результата, и все же там, где присутствует откровенно тенденциозное авторское «я», а следовательно и тенденциозное произведение Этот отрыв очевиден. Произведение конъюнктурно. И напротив, что нам тенденциозность Льва Толстого? Кто может в Анне Карениной вычитать одно голое поучение «Мне отмщение и аз воздам»? Четвертый критерий истолкования художественного произведения как уравновешенного целого. В свое время поэтесса Барыкова, Получила от редакции журнала «Посредник» предложение переделать Дон Кихота для народного чтения. Она призналась. «Я очень люблю Дон Кихота. Как мог Сервантес смеяться над этим типом и рисовать его в карикатуре? Это Сервантес его в гороховые шуты нарядил. А он был самоотверженным. Я знаю Дон Кихота лучше, чем автор». Можно с уверенностью сказать, что поэтесса слишком односторонне восприняла героя Сервантеса, значительно обеднила его, хотя и возвела над ним весьма восторженный ореол. Достоевский поведал нам, читателям, историю о том, как Белинский, придя в неистовый восторг от бедных людей, говорил, «Да вы понимаете ли сами-то, что вы такое написали?» Не может быть, чтобы вы в ваши 20 лет уже это понимали. И в данном случае нельзя не сказать об условном значении слова «понимать». Понимать значит выбирать. Понимать значит смотреть с одной хотя бы и самой возвышенной точки зрения. Понимать нельзя, не будучи односторонним. Этой односторонности лишен истинный художник. Достоевский охватывает своим взором весь мир. Белинский видит его частицу. Его толкование для нас через полтора века есть ничтожная доля смысла бедных людей. Правда, многое выявило время, эпоха. Пятый критерий интерпретации художественного произведения. Толкование художественного произведения может носить характер субъективного подхода, прямого извращения замысла автора, интерпретации. Последнее интерпретирующее творчество плодотворно только тогда, когда опирается на создание художника. Художнику дорог читатель мыслящий и ненавистен, вреден читатель сочиняющий. История литературы, насчитывает множество фантастических, нелепых, произвольных толкований художественных произведений. Основная причина этих извращений – неумение проникнуться общим духом произведения, нежелание понять его как замысел творца. Произведение художника есть самостоятельное, законченное, уравновешенное, целое, и оно должно быть истолковано как целое. В противном случае, если оно неоднородно, если оно в своем существе или, в частностях, противоречиво, его противоречия должны быть указаны точно, определенно и обоснованно, без умолчаний, без попыток переделать чужое создание на наш лад, и тем приспособить его к нашему толкованию. Оно должно свободно и легко совпадать с нашим пониманием, без натяжек, без затушевывания того, что нам неудобно, не нравится, не по душе. Уголь отдает тепло, сгорая. Книга выделяет тепло, когда ее читают. Чтение – процесс культурно-энергетический. и писатель правильно сравнил культуру с надышенным теплом, заботливо сохраненным жаром человеческого дыхания. Книга предстает в три едином облике. Во-первых, она накопитель культурных традиций, полученных из прошлого. Во-вторых, она воплощение нынешнего дня с его заботами, представлениями, ценностями – И воплощение личности автора, тоже не абстрактной величины, тоже человека, не без роду племени. В-третьих, книга «Письмо в грядущее», свидетельствующее о настоящем, стремительно уходящем в прошлое. Связь времен пресеклась бы не фигурально, а в самом прямом и жестком смысле, если бы соединяющая цепь не состояла из таких поразительных звеньев. книга – факт биографии писателя, но с другой стороны и биография писателя – неотъемлемая часть истории книги. Сотнями кровеносных сосудов, явных и невидимых, прямых и переплетающихся, создание связано со своим создателем. У писателя и его книги – общая нервная система. Когда эпоха задает человеку вопросы, они звучат и в его книге, Когда история бьет по автору, книге больно. Судьбы сказочных героев, мудреца из страны Оз, мало похожи на реальную судьбу Фрэнка Лимана Баумана. Но кто решится утверждать их независимость друг от друга?